Гравюра. Много лет назад, зимним морозным днем, поисповедавшись и причастившись тела и крови Господа нашего Иисуса Христа, я вышел из Омского крестовозвиженского собора, что стоит торжественно-величественно на Тарской улице. Этот Божий дом для меня особенный, ведь именно здесь, когда мне исполнился всего один годик, В 51 году надо мной было совершено таинство крещения. И уже когда я выходил из церковных ворот, меня остановил неряшливого вида худой и высокий мужчина в пыжиковой потертой шапке с оторванным левым ухом. «Борода, не хочешь купить шикарную картину?» «Сразу говорю, дорого не возьму». Я ее далеко не всем, поверь, не каждому встречному предлагаю, но вот тебе, не знаю почему, захотелось. А сколько, поинтересовался я, ведь огромной суммы у меня нет. Петерик, а что за картина? Покажите, если не трудно. Нисколько не трудно. Вот это деловой подход. Приятно иметь дело с умным и вежливым человеком, да еще и наверняка воспитанным. Ну, прямо захвалил совсем. Какой там умный, отмахнулся я. Это любой скажет. Тут ничего нет сложного. Незнакомец полез в грязную холщовую через плечо сумку на молнии. Долго там копался, сопел, шелестел. Наконец, довольно улыбаясь, в желтые, вероятно, от табака усы, вытащил нечто свернутое в трубочку, снял резинку. Бережно, неторопливо раскрутил лист, который оказался цветной гравюрой, и протянул ее мне. Я взял и начал внимательно всматриваться в нее. Увидел Господа нашего Иисуса Христа, сидящего справа от центра, а выше, посередине, стоящего, раскинув руки под балдахином первосвященника Каяфу. А слева левого края Пилату, Пилата на троне. Напротив него, пониже, за столом, накрытый зеленой скатертью, зеленой тканью, вернее, два бородатых мужчины, один с седой длинной, другой с черной, покороче, бородой. Тот, что старше, что-то писал гусиным пером на светлом листе. И вообще на гравюре было множество лиц с, раскры... с... с раскрытыми свитками – Да и вся она была выдержана во христо-зеленоватых тонах, местами сильно обожженная, местами порванная, местами чем-то острым по углам порезанная. Но даже и в таком плачевном состоянии производившая сильное впечатление. «Беру!» – решительно сказал я и достал кошелек. Отсчитав пять рублей, протянул их незнакомцу, и он отдал мне гравюру. И незаметно летели годы, и минуло много лет, но, несмотря на все жизненные передряги, искушения, она, эта бумажная, возможно, старинная гравюра, не сгорела, не потерялась, а всегда присутствует в моем жилище, будто живая, Ведь на ней изображен Спаситель, Господь наш Иисус Христос.